— Боюсь, что нет, — замялась Катя. Вот он, момент, о котором она опять не подумала. Ну почему вчера вечером? Она забыла ему сказать, что командировка продлится два дня. Теперь оставалось только сожалеть. — Вадим, я не смогу завтра. Ты понимаешь, мы столько всего наметили, что не успеем за один день. Придется заночевать в Гомеле. Катя тщательно подбирала слова «Ты извини, что я вчера не предупредила». «Понятно», — упавшим голосом ответил Вадим. Разговор опять прервала пауза. «Я тебе объясню, почему так получилось?» — попробовала оправдаться Катя. «Это уже неважно. После расскажешь». По тону, каким он произнес, было ясно, что... Известие о двухдневной командировке опечалило его ничуть не меньше, чем смерть Мартина. — Вадим, прости меня. Поверь, я не собиралась от тебя ничего скрывать. Просто элементарно забыла. Для меня не суть разговора была важной, а ты — твой голос. Я так скучаю по тебе. Ты не смотрел почту? Я вчера выслала тебе новое стихотворение. Ты даже не представляешь, как мне невыносимо плохо и грустно без тебя. Чтобы хоть как-то отвлечься, я и ухватилась за историю с бедной женщиной, о которой тебе рассказывала. А шанс встретиться с ней только один. Во время концерта в колонии, а концерт завтра. Ну, хочешь, я прямо сейчас развернусь и поеду в посольство? Не стоит произнес он в раздумье поезжай если тебе удастся чем то ей помочь будет хорошо людям ведь надо помогать когда нибудь это зачтется солнышко мое ну пожалуйста не расстраивайся едва не заплакала катя может мне все таки вернуться в минск не это сейчас для меня главное никто не знает что сейчас главное, — не согласился он и повторил, — "Я в Гомель. — Я прилечу в пятницу. Постараюсь попасть в посольство с самого утра и успеть на самолет, если, если конечно, ты еще этого хочешь, — добавила она неуверенно. — Хочу, — тихо признался он. — Мне тоже без тебя тяжело. — Но, боюсь, ты не успеешь вылететь в пятницу. Самолет в два часа дня. Это нереально. — Есть другие рейсы, — вспомнила Катя. — Я позвоню в агентство, попрошу билет до Франкфурта через любой другой аэропорт. Не стоит суетиться. Лучше сразу бронируй на субботу. Я тебя встречу. Окончательно совладал с эмоциями он. — Ты где сейчас? — Только что подъехали. Оглянулась на машину Катя в деревне, в которой жила осужденная. Хочу поговорить с сельчанами. Как дорога? Обыкновенная зимняя дорога. Снега не было, так что чистая, укатанная. Попыталась она его успокоить. — Ты сказала, что плохо спала? — Вспомнил Вадим. — Почему? — Что-то еще случилось? — Да нет. Просто рядом не было тебя. Помнишь, я как-то говорила о состоянии между небом и землей. Так вот, ты уехал, и я опять оказалась, будто без почвы, под ногами. Больше ничего не случилось, — постаралась уверить его Катя. В последнюю секунду она твердо решила, что о позднем звонке какой-то балай ему пока лучше не знать. В пятницу ей будет не до встречи с этой женщиной, Увидеться с Вадимом во Франкфурте расскажет. «Хорошо, что ты не одна», — неожиданно сменил тему Вадим. «Ну да, а то был у меня легкий мандраж перед дорогой. Отвыкла далеко ездить. Ты только не волнуйся. Все хорошо. А за кого мне теперь волноваться? Мартина больше нет. Остались ты, мама да Хильда. Береги себя, и ты себя береги. Я сразу прилечу, как только получу визу. Целую тебя. Держись. И я тебя целую. Тяжело вздохнув, Катя вернулась к машине. Венечке, пытавшемуся с помощью навигатора сориентироваться в довольно большой деревне, хватило одного взгляда на Катю, чтобы понять, что-то случилось. На тебе лица нет. «Кто звонил?» «Умер один хороший человек», — положила она телефон на панель. «Кто?» — напрягся Патюня. «Ты его не знаешь. В пятницу или субботу полечу в Германию на похороны. Вот только не знаю, как объяснить, Джордж Сант. Поторопилась я с выходом на работу. Так и объяснишь, что она не человек, а кто умер-то?» «Можно сказать, отец человека, которого я... которого я люблю», — набравшись смелости, произнесла Катя и задумалась. «Впервые», — она сказала это вслух, — «но первым их услышал совсем не тот, кому они предназначались». «Почему я не сказала о своей любви Вадиму?» — заныло сердце. Это для него сейчас так важно, такое горе. А я так его люблю. Тогда надо лететь, — поддержал ее Патюня, наблюдая, как, схватив телефон, она снова открыла дверцу машины. Набрав немецкий номер Ладышева, с которого ей только что звонили, Катя прижала трубку к уху, автоматический женский голос, судя по всему, оповестил ее, что абонент в данный момент недоступен. Тогда Катя повторила попытку на другой номер, тот же результат, отрицательный. Жаль, как жаль, что я ничем не могу сейчас ему помочь, даже словом. В один момент чувство сострадания к Вадиму, к незнакомой Хильде, ее умершему мужу не просто захлестнуло, а затмило сознание, горло сдавил спазм. Закружилась голова. Ноги перестали держать, ослабевшее тело, которое интуитивно принялось искать опору. Вокруг все поплыло. Катя, Кать, очнись! Еще на шатырь! Словно сквозь вату в ушах донеслись до нее голоса. В нос ударил резкий запах. Кто-то изо всей силы тормошил тело, щеки. Обожгло чем-то шершавым и холодным. — Катя! Очнись! Катя! — О! Глаза открыла. — Надо бы скорую вызвать. А где здесь больница? — В городе. Тридцать километров. Отчетливо прозвучал неприятно сиплый, незнакомый голос. Взгляд довольно быстро сфокусировался, и она смогла рассмотреть не только склонившееся над ней лицо венечки, но и незнакомого мужчину в милицейской форме. Неподалеку стоял УАЗик. — Не надо. Скорую. — пошевелила она непослушными губами. — Мне уже лучше. — Сейчас. — попыталась она приподняться и только тогда сообразила, что лежит на коленях у Патюни. Рядом валялась раскрытая птичка. Поняв ее намерение, милиционер ухватил Катю за плечи, поставил на ноги, дождался, пока она закрепится в вертикальном положении. — Как вы себя чувствуете? — от мужчины пахнуло перегаром. — Спасибо, уже лучше. Отстранившись, Катя перевела взгляд на штанины, вставшего следом фотокора. Только мутит почему-то. — А что случилось? Авария? Не помню.